Глава тридцать После занятий мы с девочками засели в засаде и долго-долго ждали парней, а их все не было. По дорожке, рядом с которой росли облюбованные нами кусты, проходили адепты, а из столовой, куда они торопились, доносились аппетитные запахи. У и громко забурчало в животе. «Может, поедим?» — сдалась она. «В свадебное платье не влезем», — возмутилась Кефера. «И вообще, лично я своего шанса не упущу. мадишку того и гляди увезут в родовое гнездо фениксов, где тогда я раздобуду такую полезную дубину. Этот хитрый лис с мордашкой Галаго сегодня же будет моим на веки вечные». «Сдался тебе этот сит?» — пожала плечами розмарина. «Что в нем хорошего? Рыжий, тощий, длинный, хотя бы не зеленый», — хихикнула Кефера, И тут же мечтательно вздохнула. «Вы видели, какой у него пресс? Все кубики на месте». «Похоже, тебе роликов в голове не хватает», — хмыкнула Жапкина. «Не в кубиках счастья, поверь, верности. А твой брюа разве что Мадину к стене не прижимал». «Пытался», — хохотнула я. Но мой слоник живо ему показал, где зимуют Галагу, если сильно оборзеют. Больше не пытался. «Погоди», — вдруг нахмурилась Кефера. «Только Мадину?» «Значит, ты тоже?» Она осеклась, глядя, как мечтательно улыбается Жапкина, нарочито медленно заправляя себе за ушко прядь волос. Слово за слово, и две фурии уже были готовы вцепиться друг другу в волосы. «Да где эти двое провалились?» Поигрывая дубиной, негодовала я. «Невесты уже извелись совсем, а женихи до сих пор даже поесть не пришли. Голодовку у них, что ли?» «Инстинкт самосохранения», — раздался за спиной ехидный голос, и мы обернулись. Сид стоял, скрестив руки на груди, а Бур переводил мрачный взгляд с него на Жапкину и обратно. Лицо его становилось все мрачнее. «Ты к моей розмарине подкатывал», — прорычал полугоблин. «Не припомню», — дернул плечом Брюа. «Может быть?» «Да я тебя!» «Эй!» — крикнула Жапкина. «Лучше меня!» «Что тебя?» растерялся Бур. «Замуж возьми!» — крикнула девушка. «Хочешь посмеяться надо мной?» — набычился полугоблин. «Ты же в брюа влюблена!» — сама говорила. «Рыжий, высокий, стройный и не зеленый!» «Да я с ним только раз поцеловалась, и то было до того, как поняла». «Что поняла?» — напрягся Бур. «Что люблю тебя, идиот!» Она скрестила руки на груди и отвернулась. «Вождь!» Счастливо простонал полугоблин. «Одолжите дубину на секундочку». «Держи». Бур аккуратно приложил жабкину по голове, пока та не видела. И девушка ойкнула и схватилась за затылок. «Спятил?» «Да». Роняя дубину, Бур сгробастал розмарину, которая оказалась дюймовочкой в его объятиях. «От любви. И не жалею об этом». И унес свою жену то ли на праздничный обед в столовую, то ли на первую брачную ночь в свою пещеру. Кефера схватила дубину. «Моя очередь!» «Эй!» — подпрыгнул Сид. «Положи палочку, она же боевая, можешь и убить ненароком!» «Убью, если не женишься на мне!» взвизгнула Кефера и бросилась в догонку за удирающим брюа. Я проследила за ними взглядом, размышляя спасти ли друга или позволить карме догнать неутомимого Лавиласа Как вдруг заметила Аурелиану, которая стояла, прислонившись к стене столовой, и с интересом наблюдала за нами. Леди Блэкс, ахнула я, понимая, что Свекровь видела весь этот цирк. Сердце ёкнуло, но я убедила себя, что все к лучшему. После произошедшего поостережётся запирать невестку в родовом замке. Пожалеет гнездышка. Леди Блэкс, отзеркалила приветствие мать Яга и неторопливо приблизилась. Поражая грацией движений и врожденной величественностью, кивнула в сторону, куда ушли молодожены, избежала несостоявшаяся пара. Такая разная любовь, приятно смотреть, как ярко горят молодые сердца. Да, выдохнула, не зная, что ответить, на красивое заявление женщины, а она повернулась ко мне и погладила по щеке: Я тебе очень благодарна за то, что пробудила магию любви в каменном сердце моего сына. «Не за что», — смутилась я, а потом, будто очнувшись, замахала руками. «Нет, вы не так поняли. Все это — лишь большое недоразумение. Сначала я его дубиной ударила, но не по-настоящему, а чтобы отомстить за черствость и усколобость. Ведь он делает все, чтобы не дать мне стать Олесой. А я рождена для этого. Ой, да что я несу? Простите, это все от волнения. Я объясню, что случилось на самом деле. Не нужно». Прерывая меня, мягко улыбнулась она. «Я все знаю. Желая стать Олесой, ты хотела поступить в Королевскую Академию, но твой кумир вычеркнул тебя из претендентов. Увы, никто тогда не понял, что произошло. И лишь Фридрих обратил внимание на то, что мой сын резко выступил против твоего обучения. Пока я искала невесту среди потомков рода фениксов, муж моей любимой подруги следил за вами». И, воспользовавшись ситуацией, подстроил встречу, добавив удачный камень преткновения, и наш мудрый король, как всегда, оказался прав. В чем? С замирающим сердцем спросила я. Она наклонилась ко мне и, сверкнув темными глазами, шепнула: Я так резко отказал тебе, потому что ты ему понравилась. Я замотала головой. Нет, вы не правы, он же. И потом. «Вообще терпеть меня не может, как и я его. Мы даже поженились в отместку друг другу». Женщина лукаво улыбнулась. «Пламя не возникает там, где нет сильного трения». Почему-то к глазам подступили слезы. «Вы действительно думаете, что он меня любит? Иначе не подарил бы тебе кристалл огня». Она отвела мои волосы и легко коснулась уха с брачным камнем. «Он сделал это, потому что я провела гоблинский ритуал, женив его на себе», — снова возразила я. В Такине над генералом посмеивались, и это вывело Яга из себя. «Поэтому ритуал не имеет силы», — отмахнулась Аурелиана. «Король сказал другое», — не сдавалась я. «Он действует даже в рулонии, если хотя бы один из брачующихся гоблинской крови или полукровка», — пояснила она а потом твердо добавила. «Мой сын женился на тебе, потому что хотел этого, какие бы оправдания он ни придумывал. А женился потому, что полюбил, поверь. Если бы в твоих венах текла кровь фениксов, ты бы не сомневалась. У нас не бывает иначе». Я не выдержала и разрыдалась. Да так что леди Блэкс испугалась. «Что такое?» Она нежно обняла меня. «Почему ты расстроилась?» «Ты же искренне любишь моего сына, я вижу это». «Потому что он дурак», — выпалила я и жалобно посмотрела на женщину. «Почему он сам не признается? Вы говорили так красиво, но я хочу услышать это от него». «Похоже, я недостаточно хорошо воспитала своего ребенка», — вздохнула она, но тут же добавила с уверенностью. «Но верю, что ты сделаешь то, что не удалось мне». В конце концов, ты известна в тумане, как гроза драконов и гоблинов. Именно такая девушка подходит моему сыну. Ты опять решаешь все за меня. Раздался недовольный голос Блэкса. Вздрогнув, я развернулась и уставилась на генерала, который сверлил мать взглядом, от которого даже мне становилось не по себе. Леди в ответ пожала плечами и вытянула руку, мол, тебе слово. Я к сухо кивнул, и подошел ко мне, и вдруг стало страшнее, чем на поле боя.